Глава одиннадцатая. Мак нес бессмысленный бред про магию, опеку и какого-то ребенка, пока я пыталась вырваться из его стальных объятий. Он сжал меня так, что я была вынуждена упираться лицом в его грудь и вдыхать ненавистный запах кедра и винограда. Мне был неприятен сам факт его прикосновений, Сразу захотелось помыться, да и к тому же пугала неизвестность. Что он делает? Откуда в воздухе пронзительный флёр тёмной магии и этот зеленоватый дым? В глубине души я боялась, что он разозлился на меня за поцелуи с Кайлом и отказ ехать, поэтому решил не тянуть время и просто убить меня, забрав всю гейнэ. Пусть я не чувствовала никаких попыток его магии проникнуть в меня, но страх брал своё, и вскоре я начала отчаянно легаться. Неожиданно магия, витавшая всё это время вокруг нас, начала сжиматься. Лан тоже прижал меня к себе покрепче, и теперь я даже не могла свободно поворачивать голову, упираясь щекой в его грудь. Магия образовала кольцо вокруг нас и резко схлопнулась. Я ощутила покалывание в районе предплечья, но не придала этому значения. А зря. Когда всё закончилось, у меня закружилась голова. Не то от излечения Кайла, не то от магического воздействия. Но стоило Лану немного ослабить руки, и я тут же нашла в себе силы оттолкнуть его, вырываясь из захвата. «Что ты сделал?» — воскликнула я, и тут же комната покачнулась. Лан стоял в паре шагов от меня, а уже через секунду возник совсем рядом, поддержав за талию. Перед глазами поплыли желтые круги. Сквозь пелену я ощутила, как меня берут на руки и несут. Лан осторожно уложил меня на мягкую кровать и укрыл. «Отдохни». Маг провёл рукой по моим волосам. «Я сам всё соберу». «Что ты сделал?» Прошептала я. Предплечье всё ещё покалывало. «Взяла за тебя ответственность», ответил Лан. «Отныне ты моя подопечная, и я буду содержать тебя до замужества». «Нет», — бессильно простонала я. «Нет, я не хочу. Я не давала согласия». «Твоё согласие и не нужно». Если ты забыла наши законы, то я тебе напомню, что в темной империи, подданной которой ты являешься, женщина должна находиться на попечении мужчины всегда, будь то муж, брат, отец или глава общины, если нет родственников. Так как ты фактически являешься беспризорницей, то первый встречный мог взять тебя под опеку и сделать что угодно. «Радуйся, что этой возможностью воспользовался я». «Радоваться? Я не хочу быть рабыней!» Прошептала я, с ужасом понимая, что он получил надо мной безраздельную власть. Лан может увести меня куда угодно и сделать что угодно на абсолютно законных основаниях. В случае моей смерти маг просто избавится от тела и забудет о моем существовании. Но помимо этого, я обязана слушаться его, как отца или мужа». «Рабыней?» — фыркнул Лан. «Девочка моя, ты даже не представляешь, как много женщин мечтают стать моими рабынями, а уж о том, чтобы войти в семью, не думают даже самые смелые. Тебе очень повезло, но вместо того, чтобы рассыпаться в благодарностях, Ты лежишь и действуешь мне на нервы. Ненавижу тебя! В сердцах выпалила я. Драка в лесу и столь наглое поведение Лана вывели меня из себя. Казалось, я не контролирую собственный язык. Чернокнижник, бросилась я оскорблением. Твоим воспитанием я еще займусь, пообещал мне Лан, погрозив пальцем. Это твои вещи? Он самым наглым образом открыл сундук с моей одеждой и начал там копаться. И еще что-то говорит о воспитании. «М-да, никуда не годятся», — цокнул он, рассматривая сарафан, который мне пошила мама еще три года назад. «В ближайшем городке пошьем тебе что-то более приличное». «Мне дороги эти вещи», — твердо сказала я. «Я не оставлю их. Мы не можем забрать весь сундук». «Нам нужно ехать налегке», — развел руками Лан. «Не выдумывай глупостей. Эти обноски тебе больше не понадобятся. Там, куда мы едем, такое не носят, даже бездомные». «Я не хочу никуда ехать», — в десятый раз повторила я, мечтая приковать себя к этой кровати. Закрыла глаза, чтобы отстраниться от всего происходящего. «На, покушай», — произнес маг. Открыв глаза, я увидела перед своим лицом еще одну сдобную булочку. Видя, что я не тороплюсь принимать угощение, Лан взял меня за руку и вложил в нее уже подсохший кусочек. «Я переживаю за Кайла», — прошептала я. «Он думает, что я это съем? Мне кусок в горло не лезет». «Не нужно», — с раздражением ответил Лан. Он ходил по дому и собирал мои вещи бросая их в кожаную сумку. Сравнительно скоро он будет дома, как раз подышит воздухом. Ему полезно. «Грета, я больше не желаю слышать от тебя об этом слезняке», — жестко заявил маг. «Забудь о нем. Раз и навсегда». Я собиралась выйти за него замуж, выплюнула ему в лицо. Лан тут же нахмурился. Его светлые зеленые глаза стали совсем темными, как ночное небо. Разве такое возможно? Разве могут глаза менять цвет? Замуж за необразованного, нищего, недалекого, деревенского юнца, процеживая каждое слово, произнес Лан. Забудь об этом раз и навсегда. Как твой опекун, я никогда не дам согласия на подобный брак. Если тебе не терпится замуж, подберем более приличного жениха. «Лучше убей меня», — выпалила я, чувствуя, что не столько боюсь подобной перспективы, сколько злюсь на темного мага за его наглость и стремление все решать за меня. Я никогда не выйду замуж по указке, тем более за мага, тем более за темного. Слышишь меня? Никогда. За деревянского неуча ты тоже не выйдешь. Нахально улыбнулся Лан. В отличие от меня, он не повышал голос и говорил очень спокойно. От этого я чувствовала себя истеричкой, хотя и понимала, что он намеренно выводит меня из себя. Так что решай, что тебе нравится больше. Брак с богатым аристократом или участь старой делы. Все, вещи собраны. Лан хлопнул рукой по набитой сумке. Ты как? «На лошади сидеть сможешь?» «Издеваешься?» — прошипела я. «У меня голова кружится, ноги не держат. Куда я поеду? Если хочешь меня убить, то лучше сделай это быстро и без мучений». Я не могла успокоиться и унять свои эмоции. Факт того, что маг прибрал меня к рукам в считанные минуты, получив право распоряжаться моей жизнью, ужасно злил. Мне хотелось скулить от собственного бессилия. В один миг вся моя жизнь перевернулась, и тот, кто может в любой момент лишить меня этой самой жизни, получил в свои руки все рычаги влияния и давления. Где справедливость? Грета неожиданно проникновенно произнес маг и присел на корточки рядом с кроватью. Его лицо оказалось совсем близко, и я смотрела в него с отчаянным упреком. «Во-первых, покушай. Я взял с собой в дорогу воду и еду, но булочку лучше съесть сейчас. Мы проведем в пути не так уж много времени. Обещаю тебе, что уже к вечеру мы приедем в ближайший городок, и вот там я накормлю тебя до отвала и сниму номер». С самой большой и мягкой кроватью. Окончание фразы прозвучало очень двусмысленно, илан понял это очень быстро. Я задохнулась от возмущения. Да кто он такой, чтобы делать мне столь грязные намёки? Нет, нет, не в этом смысле, поспешно воскликнул Мак, примирительно подняв руки. Грета вздохнул он и посмотрел на меня мягким поотечески добрым взглядом. «Не надо меня бояться. Поверь, лучше, чем я, тебя никто не защитит. Ты слишком сильно льстишь себе», — мрачно заметила я. «Если мной заинтересуется император, ты вряд ли сможешь что-то сделать. Не бойся, я как-нибудь решу с ним этот вопрос», — рассмеялся Лан, чем очень удивил меня. «Неужели он настолько высокопоставленный маг, что общается на короткой ноге с самим императором. «Вставай, съешь булку по дороге». Он встал на ноги и протянул мне свою руку, предлагая ухватиться за нее. Я проигнорировала этот жест и начала подниматься самостоятельно. Сначала оперлась на локоть и оторвала голову и туловище от подушки, а потом и вовсе села. Оглядев комнату прощальным взглядом, Я прикрыла глаза и с трудом сдержала рвущиеся наружу слезы. «Не хочу уезжать. Это мой дом. Здесь я выросла. Клянусь, ты ответишь за то, что вырываешь меня отсюда», — прошипела я, вложив в устремленный на мага взгляд всю боль, которая переполняла сердце. «Я отомщу тебе. Клянусь, что уже через месяц Ты будешь с ужасом и стыдом вспоминать о том, как жила в глухой нищете. Плохо скрывая раздражение, ответил мне Лан и тут же добавил со странной интонацией. А на своей свадьбе ты поблагодаришь меня за то, что я вытащил тебя отсюда и дал дорогу в жизнь.